Глава четырнадцатая. Картавый. «Много перевели?» спросил Сергей, забирая конверт такой же, как в прошлый раз. «Пришли бы завтра, было бы больше», ответил Кирбик. «Переведете еще?» Эдуард Васильевич вежливо улыбнулся. «Как обещал. Теперь мне и самому интересно». «Иванов здесь?» спросил Дула. «Недавно прошел к себе». Сергей на ходу расстегнул папку, чтобы засунуть туда конверт. по лестнице Мимо него прибежал какой-то мужчина. Сергей обернулся и, узнав Иванова, крикнул «Вадим!». Не обратив на оклик никакого внимания, тот выбежал в вестибюль. Сергей сунул папку под мышку и бросился вслед за ним. Оглядевшись, будто кого-то искал, Иванов выскочил из отеля и побежал куда-то по улице. Через несколько минут вернулся мрачный. Сергей поджидал его в вестибюле. «В чем дело?» Вадим Иванов отдал ему помятый листок, который держал в руке, а сам направился к стойке ресепшн. За ним туда подошел Сергей. «Что это?» – он расправил лист и еще раз спросил. «Кто это?» «Не узнаешь?» «Нет». «Тот тип, что приходил к старику. Я случайно увидел его на мониторе охранника». «Когда?» «Только что». Иванов забрал у Сергея листок и показал его девушке на ресепшн. «Юля, этот человек тебе подходил?» Она взглянула на черно-белое изображение. — Да, просил позвонить в 305-й. — И ты позвонила? — Нет. Я сказал что там никого нет. Номер пока опечатан. Юля — Юля! Иванов пристально посмотрел в глаза девушки. — Разве я не просил тебя срочно звонить в охрану, если кто-то спросит про старика? — Так он про старика и не спрашивал. — Он же просил позвонить в 305-й. — вышел из себя Иванов. ясно В глазах девушки не появилось ни тени сомнения. — Вот, я же сказала, про старика-то он не полуслова. Вадим выдержал паузу, во время которой вынул из кармана платок и громко высморкался. Складывая платок, тихо, почти по слогам, спросил. — Что было после того, как ты сообщила ему эту хрень? Юлечкина личка дрогнула. «Почему хрень?» – растерянно спросила она. «Потому что!» – взревел Иванов. Однако, заметив, что на них обращает внимание, тут же понизил голос. «Я тебе потом объясню». В разговор вмешался Кирбик. «Простите, это моя вина, я не углядел». Он перевел глаза на Сергея. «Тот человек подошел, когда мы с вами разговаривали. Он стоял за вашей спиной в нескольких метрах. Я краем глаза видел его, но не узнал». Иванов, не слушая Кирбика, снова спросил девушку. Что было потом? Он ушел. Очень хорошо. Потом он ушел. Взглянув на Сергея, Иванов коротко бросил. Идем. В комнате охранника он показал небольшой фрагмент записи с камеры наблюдения. Сергей увидел, как в дверях появился лосоватый мужчина с хвостиком. Глядя на то, как он подходит к стойке ресепшн, Дула спросил. Уверен, что это тот самый? Иванов ткнул пальцем в другой монитор, где на кадре застыли Пиньера и его визитер. Точно он. Когда я увидел, сделал увеличение. Распечатал и сразу рванул вниз, но не успел. Что было дальше, сам видел. И где нам его искать, если б знать? Ладно, по крайней мере, теперь у нас есть его фотографии. Слава богу, успели установить новые камеры. Это вовремя, подтвердил Дула. Распечатай несколько экземпляров, увезу в комитет, пускай в базе поищут. В маршрутку заскочил мужчина лет 30. Невысокий, волосы забраны в хвост, в темных очках, за которыми не было видно глаз. На узких, почти женских плечах, джинсовая курточка, из-под которой вываливался дряблый живот. Ноги толстые, при этом сам далеко не толстяк. Вместе с пассажиром в салон заползла липкая вонь дешевого парфюма. сходу подавившая запах бензина. Полина нехотя убрала сумку. Мужчина плюхнулся рядом с ней, продолжая говорить по телефону. В ответ на просьбу передать водителю деньги буркнул. «Соберите со всех, потом передавайте!» Картавил он за троих. Поскольку собирать было нескольких, деньги уже собрали, водителю передали деньги без него. Чувствуя жуткую неприязнь, Полина без стеснения изучала лицо пассажира. Нос его выглядел бутафорским и казался приделанным к массивной оправе очков. Щеки, лоб и губы лоснились масляным блеском. На макушке светилась круглая плешь Он продолжал говорить, сильно грассируя. «Я свои деньги все равно получу. А если говоришь, что сучка твоя виновата, скинь по СМС ее адресок. Скинь, скинь. Мы эту мразь запомнит раз и навсегда». Он угрожал и ругался, как будто в маршрутке никого не было. Все слушали и молчали. В его манере все было мерзким. Картавая речь, суетливость, агрессия. Закончив разговор, Картавый снова набрал номер. — Это я. Ему что-то ответили, и он втянул голову в плечи. — Понял. Все понял. Разговор закончился. Вслед за ним еще один звонок. — Дай лёху спит. Разбуди. Он всегда просыпается, когда я звоню. «Буди-буди!» Он подходит к телефону, когда я... Картавый на мгновение прервался, чтобы крикнуть водителю. «На Антонова Овсиенко останови!» И снова заговорил в телефон. «Ну давай, иди его, разбуди!» В это время маршрутка остановилась, и он выпрыгнул. он исчезла вместе с ее носителем. В маршрутку зашла ангелоподобная девушка и села на его место. Полина еле сдержалась, чтобы ее не согнать. Ей казалось, что сиденье пропиталось негативом и вонью. Она отвернулась и стала смотреть в окно. Сквозь стекло Полина разглядела недавнего пассажира, который переходил улицу. Двигался напористо, энергично, как будто стремился на чей-то зов. Не переставая разговаривать по телефону, резко взмахивал бумажным пакетом из Макдоналдса. Раздался глухой звук. Мужчина взлетел в воздух, Взбившая его машина уехала. К моменту его приземления подоспела другая. Он влепился в нее, чтобы снова взлететь. И потом упасть на раскаленный асфальт. Скрип тормозов, крики ужаса, рваный пакет с едой отбросило в сторону. Встречные машины плющили гамбургеры, мясной фарш с майонезом напоминал вытекшие мозги. «Вы еще здесь?» спросил портье. «С какой целью интересуетесь?» Дул облокотился на стойку и осмотрел вестибюль. «Простите, я ничего не имел в виду». «У меня к вам еще одно дело, Эдуард Васильевич. Вещи старика перенесли в камеру хранения?» «Вчера», — сказал Кирбик. «Сможем их по-быстрому осмотреть?» «Идемте». Партия взял ключи и, в идее за стойки, направился в кладовую. «Пожалуйста». Он распахнул дверь и спросил. «Мне остаться? Могу подождать за дверью». — Не нужно, — ответил Дула. — Где они? — Да вот же два чемодана и саквояж. — Что ж, начнем. Сергей взялся за чемодан, что стоял ближе, раскрыл его и быстро перебрал сваленные в него вещи. — Кто упаковывал? — Горничная. Старик был аккуратист, из уважения к покойнику могли бы сложить по-человечески. Он закрыл первый чемодан и взял другой. — Не такой уж он аккуратист, — заметил Кирбик. — Откуда такие сведения? — Между делом спросил Сергей. Эдуард Васильевич раскрыл первый чемодан и вытащил оттуда бордовый халат. Перхоть на воротнике. Дул покосился на халат, продолжая перебирать одежду во втором чемодане. Не дождавшись ответа, Кербик спрятал халат и щелкнул замками. «Ага, вот!» Сергей вытащил на свет кремовые брюки. «Как вы думаете, можно их назвать светло-серыми?» «С большой натяжкой!» Сергей нашел летние туфли. «Теперь обувь. Посмотрим на дырочки». «Их нет!» деликатно заметил кирбик а эти пятнышки это теснение мог заспанный человек принять теснение за дырочки смотря какой человек официант ягупов этот мог вот я и говорю надо сфотографировать сергей сделал несколько снимков на телефон не знаете егупов сегодня работает завтра с утра плохо огорчился следователь могу я поставить чемодан на место Чемоданы – да, я осмотрю саквояж. В нем ничего нет. В смысле? Он пуст. Почему? Это мне неизвестно. Горничная сказала, что саквояж был пуст по приезде. Она помогала пеньере с одеждой. Когда собирали вещи, туда так ничего и не сложили. Сергей снял со стеллажа саквояж и заглянул внутрь. Потом покрутил его так и сяк, после чего поставил на место. Действительно. А я что говорил Соквояж не новый, значит, в Россию прибыл со стариком. Тогда почему пустой? Возможно, в нем были подарки? Подарки? Сергей удивленно обернулся к портье. Об этом я не подумал. Осталось найти, кому досталось все самое лучшее. Заметив, что Кирбик не понял, о чем речь, Сергей добавил. Ведь кому-то он их отдал. Ах, да, конечно, согласился Эдуард Васильевич. Вы закончили? Направляясь к выходу, Дуал напомнил. «Не забудьте при перевод. Жду». Полина распахнула дверь до того, как Сергей достал из кармана ключи. «Что?» – спросил он. «Ждала тебя». «Ничего не случилось?» «Случилось». Сергей нахмурился и быстро шагнул в прихожую. Не останавливаясь, швырнул на стол пакет с едой из Макдоналдса. Прошел в комнату, но услышал странные звуки, похожие на рычание. Вернувшись, увидел Полину, которая скрючилась, обхватив живот. «Что с тобой?» Сергей кинулся к ней. Спустя мгновение понял, ее рвет. Оглянувшись, увидел на полу выпавший из пакета гамбургер. Сергей собрался его поднять. Полина протестующе замахала руками. «Не трогай!» прошептала она между рвотными спазмами. «Не трогаю!» Полина быстро прошла в ванную. Когда вернулась, Сергей уже все убрал. «Что это было?» спросил он. «Сегодня при мне сбили человека». Он нес в руках пакет с гамбургерами. На асфальте все перемешалось. Мозги в смятку, котлеты, кровь, майонез. Она резко дернулась, опять сдержав рвотный спазм. «Выбрось из головы», — сказал Сергей, «постарайся не вспоминать. А лучше выпей водочки, там в холодильнике». Он кинул на стол папку, расстегнул ее и стал что-то искать. Походу, вытащил пару листов, в том числе один с фотографией сегодняшнего визитера отеля «Рикс». Увидев снимок, Полина опять схватилась за живот и стремгла вкинулась в ванную. — Что на этот раз? — спросил Сергей, когда она вернулась в комнату. Полина взяла со стола фотографию, протянула ее мужу. — Это Картавый. — Картавый? — Тот парень, которого сегодня сбила машина. Сергей взял фото и недоверчиво посмотрел на жену. — Уверена? — Абсолютно. — Пожалуйста, внимательно посмотри. Она повторила, «Я уверена, что именно этого мужчину сегодня в два часа дня сбил машина на перекрестке шмитовского проезда и улицы Антонова Овсиенко». Сергей смотрел на нее долгим взглядом, потом достал телефон. «Алло, дежурная часть?» «Следователь следственного комитета Сергей Дула. Сегодня примерно в 14 часов на перекрестке шмитовского и Антонова Овсиенко сбили мужчину. Мне нужно узнать». Куда отправили тело? Жду.